Глава 22 вторая. Теплая мягкая ладошка, легкий румянец и ровное дыхание. Казалось, на Йоле просто спит. Вот только без навороченной артанской фармакологии у женщины не было ни единого шанса проснуться. вид пока не мог ходить без посторонней помощи, поэтому потребовал, чтобы ему оборудовали спальное место в том помещении, где в специальном доме компенсационном коконе спала его любимая девочка, и сутками просиживал рядом с ней. Наверное, это была ошибка, ведь одно дело просто знать и совсем другое видеть. Уже на второй день вид не выдержал и начал давить на Грира, чтобы тот заменил гибернацию на тюремное заключение. Вы, прагматичный артанский ученый не проникся в его идеей. Прости, но у нас Тут нет условий, чтобы держать пленников, — Резона возразила. Тем более альвов, которым жизнь носителя до лампочки. Вот что ты станешь делать, если подселенец цинично примется уничтожать тело твоей женщины? Бросишь спасать? Не думаю, что я не осознаю риски. Витта обиженно засопел. Но я не готов покупать собственную безопасность ценой жизни любимой женщины. Наверное, тогда нам с Олей лучше вообще уехать. Я как-нибудь смогу обезвредить потерянца. — Как-нибудь ты сможешь только героически погибнуть, — фыркан Давай уж сделаем все по уму. Ты отсидишься год без опасности, а потом отправишься за защитным амулетом. Договорились? — Нет, не договорились. Вид упрямо помотал головой. — Я пойду за амулетом, как только смогу держаться в седле. — Ну, и к чему такая спешка? — попытался урезонить смутья на Глир. «Сейчас алимом ведь даже не нужно тебя шантажировать. Просто пристрелите за угла, и симулятор автоматом превратит тебя в аватара». «Спешка?» Вид буквально взорвался от возмущения. «А ты не забыл, что Оля человек? Это для нас с тобой год ничего не значит. Ведь мы остаемся теми же личностями после перевоплощения. А для нее год – это существенная часть жизни. Потому что после смерти ее уже не будет, а будет кто-то совсем другой». Может быть, даже не женщина, а мужчина. Еще неизвестно, сколько этих лет ей осталось. но просто не вправе отнимать у нее время и без того короткой жизни. В теме говорят чувства, а не разум. Поставил очевидный диагноз артанский ученый. В конце концов, я не для того рисковал своими людьми, спасая тебя от смерти, чтобы ты безрассудно снова влез в смертельную авантюру. Не понял. Ведь сразу пошел в атаку. Хочешь сказать, что теперь моя жизнь принадлежит тебе? То, что стоит на кону важнее твоей жизни. В глазах Грира снова загорелся уже знакомый фанатичный огонь. И это было явно не к добру. Сейчас ты единственная ниточка, ведущая к альвам и создателю их клана. Я уверен, что только добравшись до этого паука, мы сможем обнаружить причину деградации человеческих реальностей. По-другому нам эту катастрофу не остановить. — Значит, я для тебя просто инструмент. вид горько усмехнулся. — Что ж, всегда полезно узнать о себе правду. — Не пойми меня превратно, грир Я в любом случае признателен тебе за спасение и осознаю, что за мной должок. Но отдавать его я буду на своих условиях. — Извини, но условия тут диктую я. Голос артанца сделался жестким словно он пытался убедить самого себя, что поступает единственно возможным образом. Дверь в комнату отворилась, и двое здоровых мужиков в серых робах зловито вкатили еще один компенсационный кокон. — Поскольку рассчитывать на твое благоразумие не приходится, — скептично усмехнулся Грир, — всем будет проще, если ты тоже проведешь этот год в состоянии гибернации, а уж потом можешь отправляться за защитным амулетом. Вин засек изменение тона беседы практически с первой фразы. Вот только сопротивляться насилию у него не было никакой возможности, поскольку его сил пока и едва хватало на то, чтобы по стеночке доползти до туалета. — Не делай этого, — взмолился он, — не лишай меня возможности защищаться. — от Откалу! — на губах Грира появилась фальшивая сочувственная улыбочка. — Я же говорил, что Альвам «В мою крепость не пробраться!» «Ты совершаешь ошибку!» Вид обреченно покачал головой. «Альва, не стану целый год сидеть на попе ровной и дожидаться, пока мой симулятор сбросит настройки!» «Не знаю, что они придумают, но в изобретательности им не откажешь, это точно!» «Пойми же, ты сейчас ставишь под удар не только на соли, но и свою лабораторию!» «Не преувеличивай!» отмахнулся от паникера самоуверенный артанец. Все будет хорошо, вот увидишь. отоспишься и проснешься уже к полной силе. Еще спасибо скажешь. Гриф достал одноразовый инжектор со снотворным и дал отмашку своим подчиненным. Вид не стал сопротивляться, поскольку это было бессмысленно, учитывая его состояние. Он спокойно позволил артанцам уложить себя в кокон и сделать инъекцию. Снотворное подействовало практически мгновенно. Тело расслабилось, и сознание начало уплывать. «Что ж, теперь ты тоже знаешь, каково это – приговорить невинного». Вид все же не удержался от того, чтобы поставить точку в споре. Маквиттер – танец. По его губам скользнула презрительная усмешка, и глаза закрылись. Никакие сны в состоянии гибернации ему не снились. На самом деле Вит вообще не заметил, как пролетело время. Вроде бы только что провалился в сон, и вот уже Грир похлопывает его по щекам, пробуждая очнуться. «Неужели прошел год, и ничего не случилось?» — пробормотал Вит, с трудом разлепляя все еще тяжелые веки. «Нет, ты проспал всего две недели». Дрожащий голос Грира выдал его волнение. «А обстоятельства сложились таким образом?» что пришлось прервать твою реабилитацию. — Альвы? — Гид буквально подскочил в постели и только тут понял, что его руки связаны тонким, но прочным ремешком, явно не местного изготовления. — Что это значит? — он кивнул на путы. — Прости, но у меня нет другого выхода. Потому как Грир упорно прятал глаза, пленник сразу понял, что дело дрянь. — У ворот стоит хирт ярла-юрдала, а не требует твоей выдачи. — Бред какой-то, — возмучился вид. — И в чем же меня обвиняют? — В убийстве ведьмы, приговорена к сожжению. Грир обреченно опустил голову. — Значит, все-таки альвы, — хмуро усмехнулся вид. — Только им пришла бы в голову идея обвинить меня в смерти Оли. — Ну и что сделаешь? Сдашь меня? — Я ошибся. Ты оказался прав. Несмотря на искреннее раскаяние, голос Грира звучал твердо и уверенно. Но это теперь уже неважно Если я тебя не выдам, дружинники и орловая в крепость, я не могу позволить местным аборигенам увидеть лабораторию. Ее придется взорвать вместе со всеми ртанцами. И, кстати, твоя женщина тоже при этом погибнет. Согласись, выбор очевиден. Не надейся, что предательство тебя спасет, презрительно бросил вид. В этой локации не те нравы, тут предателя не любят. Когда люди, чьими телами сейчас управляют Альвы, очнутся, они вернутся, чтобы разобраться с тем, что тут произошло. Кого тогда будешь сдавать? У тебя есть другое предложение? На губах Грира появилась скептичная усмешка, как бы намекая на то, что никакой альтернативы нет и быть не может. Дай мне шанс. Вид буквально впился взглядом в лицо предателя. Я веду их отсюда, и у тебя будет время, чтобы эвакуировать лабораторию. «А ты сможешь?» Глаза Грира сразу загорелись надеждой. Перемена в его настроении была такой резкой, словно кто-то переключил рубильник. «Намного и не рассчитывай!» вид презрительно усмехнулся. «Одно могу сказать с полной уверенностью. Альвы точно бросятся в погоню. Они обычно влезают в тела начальников. Так что все это войско, что топтется у ворот крепости, тоже потянется за мной. Но лучше поспеши. Им не потребуется много времени, чтобы меня убить» вид я даже не знаю, что сказать, — рассеялся Грир. — Не надо ничего говорить. В голосе самоубийца послышалось ожесточение. — Просто позаботься о Найоле. После моей смерти Альва оставит ее в покое. Но обвинение в колдовстве все равно будет висеть над ней до конца жизни. — Тащи мою одежду и найди какое-нибудь оружие, — распорядился он. Вскоре вид уже сидел на коне рядом с потайной калиткой, вооруженной парочкой, местных кремниевых пистолетов и типичным для этой локации королинфским мечом. Грир попытался навязать ему еще и лучевик, но игрок отказался, так как выйти живым из этой передряги все равно не надеялся и не хотел создавать бессмысленных анахронизмов. Возьми хотя бы эликсир. Артанец умоляюще посмотрел в глаза игроку, которого он своей упертостью облег на гибель. Его даже колоть не нужно. Просто капнешь на рану. Альвы примут тебя за мертвого и оставят в покое. — Они настолько наивны, — усмехнулся вид. — После прошлого чудесного спасения я бы на их месте отрубил мертвецу голову. Так, в качестве гарантий от несанкционированного воскрешения. Твой эликсир умеет отращивать запасные головы? — Не умеет. Грир болезненно помочился. Но мало ли, как все служится Ампула запаяна в амулет с каким-то местным башком так что анахронизмов можно не опасаться. Ладно, давай твоего башка. Вит решил не тратить времени на ненужные препирательства, тем более, что дружинники Ярла уже начали настойчиво ломиться в ворота. Впрочем, воспользоваться этими сомнительным подарочками предателя он не планировал. Одного раза ему хватило за глаза. Лучше уж было стать аватаром, чем снова балансировать на грани безумства. «Береги мою девочку». С этими словами игрок покинул Артанскую крепость и, свистнув, чтобы привлечь к себе внимание, дал шпоры коню. Местность была Виту хорошо знакома. Правда, до сегодня он ездил в основном по дорогам вместе с караваном. Поэтому не стал мудрить и пустил своего скакуна по тракту, ведущему к Гранхейму. В конце концов ему всего-то и нужно было, что увести осаждавший крепость Хирт подальше от любимой женщины. Однако, как вскоре выяснилось, тея тактика могла сработать с кем угодно, но только не с сальвами. Вместо того, чтобы послушно пристроиться в хвост к убегающему игроку, те принялись скакать из одного тела в другое, поджидая его впереди, впрочем, с огнестрельным оружием. В итоге Витц хлопотал-таки пулю в плечо от малолетней служанки постоялого двора, устроившей ему засаду на чердаке. Стало очевидно, что с тракта нужно уходить куда-нибудь в лес, где вероятность нарваться на засаду альвов была минимальной. К сожалению, со своим решением Витт немного припозднился, поскольку сосновый бор, тянувшийся по сторонам дороги, вдруг сменился скалистыми отрогами гор, на которых практически отсутствовала растительность. Укрыться от преследователей на такой открытой местности было невозможно. Однако у Вита просто не было другого выбора. Глупо было рассчитывать на то, что очередная пуля, выпущенная Альвом в образе какого-нибудь безобидного обывателя, не угодит ему в голову. Хотя местное огнестрельное оружие не отличалось дальностью и прицельностью стрельбы, да и назвать Ванага хорошим стрелком тоже было бы откровенным преувеличением. Однако размер пули компенсировал эти недостатки. Даже незначительная рана была опасна обильным кровотечением вид чувствовал, что рукав его сорочки уже намок от крови, но остановиться, чтобы перевязать рану, у него не было возможности, поскольку на этих лысых склонах он был виден отовсюду, как на ладони. Не то, чтобы он действительно надеялся уйти от погони, однако сдаваться было пока рановато. Нужно было выиграть время, ведь эвакуация десятков пугов подготовленных к овралам сотрудников лаборатории – дело непростое, тем более, когда нужно организовать перевозку пребывающей в гибернации женщины. Зажав рану рукой, вид направил коня вверх по склону в надежде увеличить разрыв с преследователями и получить хотя бы пару минут фор на перевязку. И тут ему конкретно повезло. За перегибом скалистого гребня Беглецу открылся вход в темное, заросшее густым подлеском, ущелье. Молодые деревца были достаточно высокими, чтобы скрыть всадника вместе с конем. Так что можно было рассчитывать на то, что удастся хотя бы на время запутать погоню. Вид дал коню шпору, и за его спиной сомкнулись ветви в боковой поросли. В ущелье, которое было скорее просто распадком между холмами, никакой тропы не имелось. Однако короткая жесткая трава оказалась просто идеальной поверхностью для верховой езды. Конечно, приходилось уворачиваться от низкорастущих веток, но на скорость движения опытного наездника это никак не повлияло. Дно распадка плавно поднималось вверх, и сквозь мягкий дерн все чаще начали проступать скальные выходы. Копыта коня, кое-как подкованные артанским умельцем, начали соскальзывать с влажных камней, и вид решил спешиться, потому что громкое цоканье выдавало его с головой. Он привязал коня и неслышной тенью заскользил между корявыми стволами вверх по ущелью. вы, это вроде бы разумное решение оказалось ошибочным. Буквально через сотню шагов заросли вдруг кончились. Открывая совершенно голую каменистую площадку, упиравшуюся в неприступную скалу. Путь назад ему уже отрезали дружинники юрдала под командованием Альвов, а склоны ущелья были слишком крутыми, чтобы по ним можно было быстро вскарабкаться на глазах у вооруженных дружинников. Снимут как мишень в тире, даже из своих допотопных ружей. Вот так в попытке заморочить погоню беглец сам себя загнал ловушку. Треск ломавшихся под крупами лошадей веток, возвестил о том, что преследователи уже близко, и вид метнулся к скальной стене, где было много больших обломков, за которыми можно было укрыться. Первым делом он снял куртку, оторвал рука в сорочки и перетянул рану, чтобы остановить кровотечение. А то ведь так можно было и в грохнуться от потери крови. Осмотрев имевшееся в наличии оружие, спец по боевым искусствам, только обреченно покачал головой. Однозарядные пистолеты, которые всучил ему Грир, в данных условиях были просто бесполезными игрушками. На то, чтобы перезарядить такое оружие, требовалось больше времени, чем нужно здоровому мужику для короткого марш-броска. Так что надежда была только на караглинский меч да на бойцовский азарт ярловых вояк. Впрочем, пренебрегать возможностью слегка проредить отряд преследователей все же не стоило. Поэтому, как только всадники приблизились на расстояние выстрела, Витт выцелил командира и всадил ему пулю в голову. Это немного задержало атаку, поскольку Шахину, который в соответствии с привычками Альвов вечно захватывал тела начальников, потребовалось время, чтобы перескочить в тело следующего по рангу Хиртмана и навести порядок. Витт, быстренько прикинул, кому перешли бразды правления в отряде и снял новоиспеченного Хольда еще одним прицельным выстрелом. Это дало ему еще пару минут форы. Однако рассчитывать на то, что бесславная гибель командиров остановит два десятка закаленных в боях воинов, было бы наивно до идиотизма. Вит отбросил бесполезный пистолет и изготовился к рукопашной. Он уже слышал скрежет вынимаемых из ножен мечей, но тут вдруг все стихло. Несколько пуль, выпущенных особо рьяными или нервными дружинниками, все же ударили в камень, за который укрывался беглец. Но на этом все и закончилось. Всадники спешились и укрылись за стволами деревьев. Видимо, меткость стрелка произвела впечатление на львов и те решили не лезть на рожу. «Хватит бегать!» — раздался из кустов хриплый мужской голос. «Тебе все равно конец. Обещаю, больно не будет». «А ты меня достань!» — глумливо предложил вид. «Или кишка тонкая из-под пули?» «А зачем нам тебя доставать?» Звонкий молодой голос явно принадлежал носителю сорона. Переговорщик приступил к своим прямым обязанностям. «Можешь уложить тут хоть весь хирт, а мы лучше наведаемся к твоему приятелю». Похоже, у него рельс в пушку, коль он выгнул тебе из укрытия. Твоя ведьмечка тоже там? Это, которую я вроде как убил? Ехидно поинтересовался обвиняемый. Что-то ты путаешься в показаниях, Зоран. Смотри, как бы тебя самого не привлекли из-за лжесвидетельства. Как знаешь. Инициативу снова перехватил Шахин. Я не позволю тебе больше убивать наших. Он явно хотел сказать носителей, но вовремя осекся. Так что помахать мечом не получится. Либо ты выходишь и получаешь заряд свинца, либо мы просто оставим тебя в компании двух десятков профессиональных воинов, а сами займемся твоей девчонкой. Из этого ущелья тебе так и так живым не уйти. Так что подумай хорошенько, прежде чем делать глупости. Чего-то подобного вид как раз и ожидал, но все же надеялся, что Альвам не удастся полностью перехватить управление Хирдом и остановить атаку вы они оказались умелыми психологами. Резоны этих циничных охотников были очевидны. В случае открытого столкновения им по-любому пришлось бы подставить своих носителей под удар и, соответственно, расплачиваться за их гибель значительным количеством жизненной энергии из коллективных запасов альвов. Двоих они уже потеряли, и продолжать понапрасну транжирить ресурсы им совсем не улыбалось. Конечно, на фоне платы за закрытый контракт это была сущая мелочь, но идти на поводу у клиента все равно было как-то унизительно. В сущности, для того, чтобы выполнить свой контракт, Альвам не было никакой нужды лично отправлять строктивого игрока на переуплощение. Виту действительно в одиночку было никак не справиться с двумя десятками хорошо вооруженных дружинников Ярла. Тем более после неполного восстановления и сраной в правом плече. Однако охотникам все же очень хотелось поставить точку самим. Ведь, что бы они ни говорили, но победа в игре была для них не формальным закрытием контракта, а своего рода делом чести Конечно, как истинные профессионалы, Альо старались сохранять хладнокровие и беспристрастность, но на самом деле относились к своим охотничьим проколам весьма эмоционально, в чем вид, имел сомнительное удовольствие убедиться на собственной шкуре, когда Ванак обрек его на мучительную смерть, хотя в этом не было ни малейшего смысла. Так что угрозу отыграться на ни в чем не повинной женщине Вит никак не мог тупо прегнадировать. Тем более, что в способность и главное желание Грира защитить на Йоли от альбов он не верил от слова совсем. Для этого циничного артанца В жизни людей вообще были просто разменные монеты. Он бы давно уже избавился от бесполезной, с его точки зрения, женщины, если бы она не была приманкой в ловушке, куда он надеялся заманить аэрского игрока. К тому же сейчас Грир находился в очень уязвимой позиции, поскольку затеял эвакуацию своей лаборатории. Если под защитой крепостных стен он еще мог позволить себе проявить благородство или хотя бы благодарность, то в чистом поле точно предпочтет откупиться от альбов жизнью Найоли. — Даю тебе минуту на раздумье, — проручал Шахин. — Время пошло. — Ладно, я сдаюсь. Вид решил не скушать судьбу. Бросил меч и вышел из укрытия. По идее, преступника, объявленного в розыск, должны были бы арестовать и отвезти в тюрьму. Однако это совершенно не входило в планы альбов. Им нужно было убить игрока, а не устраивать спектакль судом и казнем. Тем более, что обвинение вообще-то было липовым, так что Вита могли и оправдать. И все же Альвы не удержались от соблазна придать откровенной расправе видимость правосудия. По команде Шахина пятеро дружинников выстроились в ряд и взяли ружья изготовку, изображая расстрельную команду. «Без фиглярства не можете, да?» презрительно фыркнул игрок. «Вам бы в цирке выступать, а не охотиться на игроков». «Прощай, Витт!» Несмотря на свои более чем скромные способности в стрельбе, Ванок не смог отказать себе в удовольствии лично прикончить доставившего столько хлопот Айера, а потом занял место в ряду хирманов, отряженных для его расстрела. «Спасибо за игру! Нам будет тебя не хватать!» Щелкнули затворы ружей, и пять стволов уставились в грудь приговоренного игрока. Шахин уже поднял руку, чтобы скомандовать залп, однако внезапно раздавшийся выстрел его опередил. Похоже, кто-то из дружинников не выдержал напряжения и спустил курок раньше времени. За первым выстрелом последовало еще два, но ни одна пуля Вита не попала, а вот трое членов расстрельной команды, уронив ружья повалились на землю, как срезанные серпом колосья. Из зарослей кустарника вдруг вылетел всадник без опознавательных знаков юрдала и, пройдя сквозь хирт, как раскаленный нож сквозь масло, понесся к застывшему в недоумении смертнику. Нужно отдать должное профессионализму ярловых дружинников, они быстро справились с растерянностью. И вслед всаднику раздалось сразу несколько выстрелов. Однако тот явно был готов к такому повороту событий. Бросил стремена и скатился с подстреленного коня с ловкостью акробата. Сделав красивый пируэт отчаянный спасатель подскочил к застывшему в ступере игроку и буквально снес его с ног, закрыв своим телом от пуль. Вполне ожидаемо грохнул залп сразу из десятка ружей. Однако все пули прошли уже над головами Вита его неожиданного фаната. В укрытии скомандовал фанат и без церемонно затащил своего подопечного под защиту скального обломка. «Держи!» Он протянул Виту пистолет, явно не принадлежавший этой локации. «Только сильно не высовывайся! Тебе нельзя подставляться!» «Да кто ты такой?» возмутился игрок, никак не ожидавший вмешательства какого-то незнакомца «Друг!» На губах незнакомца появилась такая открытая улыбка, что не поверить его искренность было совершенно невозможно. И все же Вит не поверил. «Извини, но у меня в последнее время соревновался стойкий дефицит доверия к тем, кто пытается меня спасать», пробурчал он. «К тому же контрактникам у Фира противопоказно заводить друзей. Можно запросто напороться на шантаж». «Со мной можешь не опасаться предательства или шантажа». Незнакомец снова улыбнулся. И походя снял одного из фирманов, просившегося к самоубийственному атаку. «Ты, главное, сам выживи. Твой симулятор запустил программу ликвидации». «Без тебя знаю». Огрызнулся вид. Вот только зря ты вмешался. Теперь альвы захватят мою женщину, и мне все равно придется сдаться. Не захватят. Незнакомец криво усмехнулся. Я ведь шел по твоим следам и успел отговорить Артанца от эвакуации его лаборатории. Так что твоя женщина находится сейчас в полной безопасности, под защитой крепостных стен. А вот нам с тобой нужно еще постараться, чтобы выжить. Ты серьезно ранен? Ерунда. — отмахнулся Вит. — А если без кокетства? Глаза незнакомца прищурились, выражая откровенное сомнение в честности раненого. — В правой руке меч не удержу, — честно признался Вит. — Но я одинаково хорошо фехтую обеими руками. — Знаю. Незнакомец одобрительно кивнул. — Тогда развивечемся, если не возражаешь. — Ты реально собрался положить тут целый хирт? В голосе Вита недоверие смешалось с восхищением наглостью этого самодейного вояки. — в каких это порта начал нас сомневаться, Ро? Незнакомец весело рассмеялся и ободряюще похлопал ошарашенного напарника по здоровому плечу.